Глава двадцать вторая Вблизи источника Мальдерн, в бледных лучах луны, Как в ужасном сне увидели армию мертвых. Лангфелла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 «Надо идти по ней или остаться здесь, где мы теперь, пока ледяная равнина не подойдет ближе к нам. Я пойду вперед, а вы следуйте за мною». А Росвелю для осознания своего положения было достаточно одного взгляда. Оно ему не совсем понравилось, но он не колебался. Но оба корабля продолжали идти вперед. В одну минуту оба экипажа, осознавая опасность положения, находились на палубе,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 но эта равнина сама уступала сильному движению, которое не уменьшалось. Лишь только Росвель заметил положение Даге, то решился помочь ему. В 20 минут Росвель провел своих людей по льду. Каждый человек нес топор или другой инструмент, которым намеревался работать. Идти вперед было нетрудно, потому что поверхность ледяной равнины простиралась более чем на одну милю, и лед, образовывавший его, был очень толст и прочен.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 Это обстоятельство заслуживало большого размышления. Без тепла смерть была неизбежна, и не было бы средств бороться с зимней стужей по соседству с Южным полюсом. Стимсон несколько раз давал по этому поводу советы. «Ну, сударь, вы без сомнения знаете, что нам останется делать. Без теплого кушанья люди не могут жить, как и вовсе без пищи. Если у винердской шхуны нет дровяного запаса,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 Но почти все части шхуны, бывшие вне воды, доски, палуба, были разобраны по частям и перенесены в дом на топку печки. Чтобы дать понятие об упрямстве другого экипажа, надо бы сказать, что Дагэ сделал то же. Большая часть его нежно любимого корабля исчезла в чулане, но этим не ограничились. Это разрушение корабля, к которому он был принужден, только увеличило его упорство